Глава 33. От кончиков моих пальцев по рукам, а затем и по всему телу стал распространяться жар, а за ним жжение и боль. Словно по венам бежал огонь. Это быстро стало невыносимо, я закричала. Зрение восстановилось, но я зажмурилась уже сама, закрыла голову руками, моля всех богов о том, чтобы эта боль прекратилась. И она действительно стала отступать. Прохладные, приятные объятия Реджиуса накрыли меня. Я медленно выдохнула, расслабляясь. Нет, Женя и боль не ушли полностью, но стало намного легче. «Потерпи совсем немного», — прошептал Реджиус. Он поднял меня на руки и куда-то понес. Позади нас раздался громкий хлопок. Я вздрогнула и открыла глаза. На полу лежали ошметки моей коробочки. Что же это было? Не думаю, что родители и правда прислали что-то подобное. Тогда где Сияна взяла эту коробочку? Боль мешала думать ясно, но медленно я все же осознала произошедшее. Сияна или, что еще хуже, родители собирались сделать что-то очень и очень плохое. Я в проклятиях не разбиралась и не могла сходу понять, смертельное оно или нет. Я им нужна, так что, скорее всего, нет. Но тогда что? Что бы произошло со мной дальше, не останови Реджу с действия магии. Я крепче обняла своего истинного. На глаза навернулись слезы. Я же хотела как лучше. Я же всегда была на их стороне. Столько раз помогала Сия. И собиралась продолжать помогать ей ради отца. Кто из них и за что так со мной? Тише. «Сейчас будет легче». Реджу скоснулся губами моего виска и действительно стало легче. Сознание угасло, и под быстрые и мерные шаги моего дракона я погрузилась в сон. Теплая, нежная ладонь мамы гладила меня по волосам. Я лежала с закрытыми глазами и слушала ее тихую колыбельную. Я делала вид, что заснула, чтобы потом, когда мама уйдет, открыть окно, впустить свежий ночной воздух, смотреть в темное небо и мечтать. «Спит?» — раздался шепот отца. «Почти». Так же тихо ответила мама. «Ты уверен, что надо идти сейчас?» «Да, до утра дело не ждет. Лорд должен знать, кто раздул этот пожар, пока не уехал». В соседней комнате раздался громкий стук. Я вздрогнула, но глаз не открыла. «Проверю, что там», — сказал отец, и его шаги удалились. «Рина, полежи тихонько, я скоро». Она вышла вслед за папой. Пару мгновений я лежала тихо, думая о том, что мама вернется и не догадается, что я не сплю. Но звуки из соседней комнаты заставили меня подняться и прислушаться. Они были страшные. Удар. Звук отодвигаемой мебели чей-то хрип. Дверь в мою комнату отворилась, и ко мне вошел дядя. Я видела его в главном доме, но сейчас смотреть на него было страшно. Настоящая чешуя краснела на его руках и шее, а его взгляд был как у змеи. Он приблизился ко мне, а я отползла на край кровати. — Где мама? — пискнула я, подтаскивая к себе одеяло. Он криво улыбнулся и показал мне круглый белесый камешек на цепочке. Пока я в непонимании переводила взгляд с кулона на него, дядя схватил мою руку и быстрым точным движением застегнул на ней браслет, как наручник. — Сейчас ты запомнишь то, что я скажу. — Все было именно так.